Глава 9. Заброшенный коттедж. С огромным усилием Нэнси выхватила из рук мистера Хендрика весло и, нажав на газ, направила лодку прочь от пещеры. Спустя мгновение из каменной пасти хлынул мощный поток воды, а лодку бешено забились волны. "Должно быть, призрак нас уведёл", драматично воскликнула Бэс, ухватившийся за борт лодки, чтобы не упасть в воду. Амос Хендрик, который совсем недавно посмеивался над рассказом о призраках, теперь дрожал, как осиновый лист. Когда Нэнси вывела судно из бурных вод, он произнес, пытаясь успокоиться. Это напоминает мне одну рассказанную в детстве историю. О том, как рабочий литейного завода близ океана отплыл на небольшом паруснике, который он оснастил корабельным колоколом. Поговаривали, что он присоединился к каким-то пиратам. которые прятали в пещере свою добычу, больше о нём ничего не слышали. Может, он утонул, предположила Нэнси. Все так и решили, потому что по словам других рабочих, лунными ночами они частенько видели недалеко от летейного завода его бродящий по воде призрак. "И вы верите в эту историю?" спросил Джордж. "Многие клялись, что это правда. Призрак в конце концов исчез." говорит, вернулся в пещеру. Затем, быстро вернувшись к реальности, Амос добавил: "Мне бы очень хотелось заполучить этот колокол из пещеры Лысого утёса. Пожалуйста, даже не пытайтесь", попросила Нэнси. "Это слишком опасно. Давайте поедем домой", предложила Бэс. "Мне тут как-то не по себе. Но сначала мне надо кое-что сделать". сказала Нэнси, задумчиво глядя на утёс. Никто не хочет сходить со мной на разведку. Я? Тут же отозвалась Джордж. Мистер Хендрик отказался. Я уже не в том возрасте, чтобы скакать по скалам. Вы, девочки и дети, а я останусь, и присмотрю за лодкой. Бэс обрадовалась предлогу никуда не ходить и осталась с Самсом. Смотри, чтобы призрак тебя не схватил, пошутила Джордж. Когда они с Нэнси снимали обувь и носки, чтобы дойти до берега. Вскоре обе девушки вышли на каменистый пляж, там они снова обулись и начали взбираться на утёс. Добравшись до вершины, они полюбовались открывшимся видом и помахали рукой сидявшим в лодке Бэсс и Амесу. В тот день, когда мы чуть не утонули, путь сюда показался мне намного легче, сказала Нэнси: "Хочешь посмотреть Где мне приснился тот удивительный сон? Так вот, зачем мы сюда пришли? подразнила её Джордж. Мне любопытно узнать, как выглядит это место теперь, когда у меня нормально работает голова. Нэнси без труда обнаружила прогалину, на которую уснула. "Понять не могу, как ты добралась отсюда до дороги?" заметила Джордж. "Если ты бродила во сне, то тебе повезло, что ты не упала со скалы." И не разбилась насмерть. "Я тоже так думаю", серьёзно проговорила Нэнси. Девушки огляделись по сторонам в поисках тропинки, ведущей к дороге. Внезапно Джордж попала ногой в расщелину между скалами и сильно подвернула лодыжку. Хотя девушка и пыталась идти, было очевидно, что из-за сильной боли двигаться дальше она не сможет. "Я подожду здесь", решила Анна. "Нэнси, иди одна". Нэнси колебалась, Но Джордж, зная, как её подруга хочет поскорее всё выяснить, не позволил ей отказаться от затей. Дальше Нэнси пошла одна. Она направилась к потрёпанному непогодой коттеджу, притулившемуся прямо у высоких скал. Во время своей первой прогулки на утёс Нэнси его не заметила, видимо, из-захватившей её тогда сонливости. Какое унылое место, размышляла про себя Анна. Ни деревьев, ни сада, А зимы здесь, наверное, очень холодные и ветреные. Внезапно Нэнси решила пообщаться с жильцами. Только когда она оказалась совсем рядом с коттеджем, ей вдруг пришло в голову, что там могут жить мужчины, чьи голоса она слышала. Но Нэнси не смогла удержаться от соблазна заглянуть в дом. По его запущенному виду она решила, что в коттедже давно никто не живёт. Занавески на окнах выглядели очень грязными. На крыльце стояла покрытая пылью И выцвече кресло-качалка. Оно плавно покачивалось на ветру взад-вперёд. Нэнси подошла к двери и несколько раз постучала. Никто не ответил. Убедившись, что дом пуст, она попыталась открыть дверь. Обнаружив, что замка нет, она отодвинула щеколду и вошла внутрь. От увиденного у Нэнси перехватило дыхание. По спине пробежали мурашки. Стоявший в центре комнаты обеденный стол был накрыт на двоих. На тарелках лежала еда, но вся она была покрыта плесенью и паутиной. Напротив каждой тарелки стоял стул, будто жильцы внезапно ушли, не успев сесть за стол. "Видимо, здесь произошло какое-то несчастье", подумала Нэнси. "Причём довольно давно. Хозяева, очевидно, в спешке покинули коттедж и больше не возвращались. Но почему?" Юнесы сшится, заглянула в другие комнаты и обнаружила новые доказательства того, что жильцы в торопях сбежали из дома. Странно, что они так и не вернулись сюда, чтобы вывезти мебель, задумчиво произнесла Анна. Совершенно потрясённая, Нэнси тихо вышла, заперев наружную дверь на щеколду, чтобы та не хлопала на ветру. Размышляя о странном доме, она медленно шагала по утёсу на полпути к тому месту, где она оставила Джордж Нэнси внезапно услышала снизу крик. "Это же бес", сказала себе Нэнси. "Что случилось?" Она бросилась бежать, запыхавшаяся и совершенно перепуганная, Нэнси добралась до того места, где стоял Джордж. "Что такое?" воскликнула она. "Что случилось?" Джордж молча указал на залив. Моторная лодка, в которой сидел только Амос, быстро удалялась в сторону Кендлтона.